Глава 38. Ловушка. Если накануне визит в запретный город был подобен вознесению на небеса, то теперь он напоминал спуск в преисподнюю. Пока шли, догорел закат, и на санах спустилась ночь. У ворот императорского города Кима встретила внешняя стража. Внутрь его, как хворона, пропустили беспрепятственно, но разоружили. Извините, княжец. С оружием в небесный город разрешено входить только тем, кто при исполнении. «Мне нужно срочно найти Рея Люпина», — сказал Ким и назвал его ведомство и должность. После недолгого ожидания явился какой-то чиновник, который предложил Киму следовать за ним. Быстро прошли пустынными широкими улицами. В темноте грохотало эхо шагов. Небесный город казался некрополем, заброшенным тысячелетия назад. Возле одного из тёмных дворцов остановились. Сопровождавшая Кима группа внешней стражи передала его какому-то чиновнику. Вошли в тёмную арку. Ким не успел прочитать табличку ведомства и долго петляли бесконечными коридорами, то спускаясь, то поднимаясь. Стены сдвинулись, потолок стал ниже. На окнах деревянные решётки сменились железными. Извольте пройти сюда. Присесть и подождать, вами сейчас займётся, сказал чиновник и почти втолкнул Кима в полупустую комнату с решётчатыми окнами, вся обстановка которой состояла из скамей вдоль стен до пустого алтаря в углу. Вслед за Кимом пошли несколько стражников и встали у входа. Ждать пришлось недолго. Дверь открылась, в комнату вошёл Рэй. "Наконец-то!" воскликнул Ким, бросаясь к нему навстречу. "Как я рад тебя видеть!" "Здравствуйте, Ким", сказал Рей, как будто бы и не удивлённый его появлением. "Во дворец Вольсон проник лечиновники якобы из небесного города, и их заклинатель отравил Мисук заговорённой кровью и солью. Обычное средство против нечести. кивнул Рей. Не слишком сильное. Почему ты так взволнован?" "Потому что Мисук умирает!" закричал Ким. "Я не смог исцелить её. Там было что-то ещё, какая-то магия." — Рэй, на тебя вся надежда. Мне срочно нужен заклинатель идущих в рай. Если ты не знаешь, где его найти, подскажи, к кому можно обратиться. А где тот заклинатель, который проводил обряд? — Надеюсь на пути в преисподнюю. Я его убил. Рэй изменился в лице. Убил императорского чиновника и кричит об этом на весь дворец. — О чем ты только думаешь, Ким? Эта Бесовка совсем тебя заморочила. К счастью, как я понял, дело завершилось удачно. Да о чём? Это было не так-то просто выманить её из дворца Вольсон. Зато теперь, ведьма получит то, что ей давно уже причитается. Я рад за тебя, Ким. Бесовские путы с тебя спали, ты свободен. Ким застыл на месте. Ты рад за меня? Да не ты ли прислал заклинателей? Конечно, я, с достоинством произнёс Рей. Это мой долг заботиться о благе друга. Увидев выражение лица Кима, он быстро отступил назад, но опоздал. Руки побратимо сомкнулись на его горле. В следующий миг Ким поднял Рэя в воздух и швырнул о стену. А ещё через мгновение на него набросились стражники. Завязалась потасовка. Не без труда Кима оторвали от полузадушенного чиновника, скрутили и выволокли в коридор. Этот хвора надержимый, прохрипел им вслед рей, с трудом поднимая с пола. Защитите его вниз. Мешая друг другу, стражники поволокли кимо по валлокским лестницам. Вскоре его втощили в мрачное помещение вовсе без мебели, с каменным полом и стенами, в точности напоминавшие тюремную камеру. И снарависто заковали в ручные колодки. Ты уже звиниким? сказал Рей, заходя в камеру и много погодя. Это простая мера предосторожности. Ты ведь сам говорил, что вас хваранов учили в лагерях невиданным вещам. Из тебя несколько лет пытались слепить демона. Придётся очень постараться, чтобы ты снова стал человеком. Приступайте, приказал он кому-то. Из-за спин стражников появился чиновник со знакомой боденькой. И не тратя времени на извинения, с ног до головы облил Ким освятой водой. Ну как? Синий дым не пошёл? злобно расхохотался Ким. Глядите, бесы так и разлетаются во все стороны. Это только начало, хладнокровно отметил Рей. Одной гусиной крови против хваранской магии недостаточно. Но очищение должно быть закончено, иначе всё впустую. Что ж, Где безсильна вода, поможет огонь. Чиновник поставил бодейку на пол, удалился в глубину камеры и вскоре вернулся, держа в руках небольшую переносную жаровню. На решётке над пылающими углями лежал багровый от жара металлический прут с утолщением на одном конце и деревянной ручкой на другом. Новое двойственное средство исцеления особо упорно одержимых, сказал Рей, аккуратно поднимая с решётки прут. Очищающий огонь и божественная сила императорской печати. Помнишь, когда ты рассказывал, как истинный бессмертный изгнал беса из грешного города-правителя? Ответом ему был вопль боли, который издал Ким, когда раскалённое железо коснулось его лба. Рейн наклонился к нему заботливо, словно лекарь. Я понимаю, каково тебе сейчас с Ким. Боль необходимая плата за освобождение от власти демонов. Возможно, ты даже возненавидишь меня, но со временем твоя душа очистится, и ты несомненно поймёшь, что я поступил правильно. Клянусь тремя преисподними, я убью тебя, Рей Люпин, проговорил Ким, стискивая зубы от боли. Тебя и всех твоих сообщников. В железом или колдовством, или голыми руками я вырву из тебя душу и отправлю её в ад предателей. Даже если я умру, то всё равно мой дух вернётся, и отомстит вам всем за то, что вы сделали со мной, и месук. Стражники в панике попятились к дверям, нащупывая свои охранные амулеты. Сам того не замечая, Ким использовал звуки ростки, превращающие слово в действие, и угроза стала проклятием. Императорская печать тоже не подействовала, пролепетал чиновник сжав рв не в руках. Мы все погибнем. — О, да, хвораны проклинать умеют! — воскликнул Рэй волевым усилием, отгоняя нахлынувший страх. — Нет бы чему доброму их научили. — Ничего, скоро от ваших лагерей и духу не останется. — Глядишь, лет через пятьдесят хвораны станут просто безобидными мальчишками, а там их и вовсе разгонят за ненадобностью. — Выйдите отсюда! — махнул он рукой чиновнику и перетрусившим стражникам. Я займусь им сам. Прогрохотали шаги, лязгнула дверь. В темнице остались только они с Кимом. Но «Ну, спасибо. Вот она благодарность, раздражённо сказал Рей, садясь на край скамьи. Недаром говорят, добродетель наказаема. Только смертельного врага среди хваранов мне сейчас и не хватало. Я и так хожу по краю. а теперь еще и по-братим мечтает меня прикончить. Не знаю, стоит ли тебя отпускать. Может, поддержать тебя здесь подольше, пока ты не образумишься и не поймешь, в чем твое благо. — Как только я отсюда выйду, — сказал Ким, стараясь держать себя в руках, — ты мгновенно лишишься возможности заботиться о чем-либо благе. — Кто тебе сказал, что ты отсюда выйдешь? Рэй достал из рукава небольшой свиток. В этом доносе, одном из нескольких, говорится о заговоре против императора, устроенном некими молодыми хваранами. Участники заговора перечислены, назван и его главный зачинщик. Рей заглянул в свиток. Мне горько говорить, но это ты. Что? Разве это не твои собственные слова? Рей снова развернул свитки и прочитал. Ходят слухи, что ирны утратили мандат неба. Если мне предложат главянство, я не откажусь. Я не имел в виду ничего подобного. Речь шла вообще о других вещах. Здесь в небесном городе надо следить за каждым словом, особенно тебе и твоим братьям. Разве ты не знаешь, как сейчас относятся к йенгонам? Вечный источник смуты, отрава разъедающая мир и покой государства. Вот что о вас говорят при дворе. Янгонов боятся, от них мечтают избавиться. И тут появляешься ты и даешь такой прекрасный повод. Какое можно раздуть громкое дело? Княжичи Янгон казнены за колдовство, сожительство с оборотнем и государственную измену. — Если ты и не идущий в рай, — с ненавистью сказал Ким, — то наверняка ими подкуплен. Рей оглянулся на дверь и тихо сказал: "А хоть бы и так. Какая разница? Скоро здесь всё полностью переменится. Грядёт новая эпоха эра чистоты. Заблуждения развеются в прах. Демоны будут изгнаны, боги в испуге затворятся у себя на небесах. В среднем мире не будет ничего выше империи, никаких велений богов, только человеческий закон". Справедливость, процветание, очищение. И ты во главе. Уже видишь себя первым министром? Почему бы и нет? Здесь есть кто-то ещё способный управлять государством? Ведь не ты же, демонопоклонник, безвольная кукла в лапах оборотня. А ты стала быть правдник? Человек, который безукоризненно следует закону, морален, следовательно, добр. Для безупречного мужа правил не существует, ибо он не следует правилам, а сам их создает. — Ты сам кукла в лапах у идущих в рай, — прошепел Ким. — Они выкинут тебя сразу, как только ты перестанешь быть им нужен. — Зря ты забыл предсказание. Я тебе напомню. Оба мы войдем в небесный город. Но только один из нас разрушит империю, и это буду не я. Довольно, с бешенством воскликнул Рей. Хватит пустых разговоров. Мы побеседуем завтра. Давно затихли вдали шаги Рея, а Ким всё не мог успокоиться. Всё в нём клокотало от ненависти. Ему хотелось разбить голову о стену, чтобы покарать себя за слепую доверчивость. Как он мог так со мной поступить? Как я мог так в нем обмануться? Лоб невыносимо жгло клеймо. Руки немели в колодках. Он пойман и заперт здесь, как зверь в клетке. А на счету каждое мгновение. Может быть, именно сейчас во дворце Вольсон умирает Месук. О себе Ким почти не беспокоился. Ведь за ним янгоны. Дядя Вольгван возьмет небесный город штурмом, если императорские стражи посмеют причинить вред его племяннику. А Мисук? Станет ли он рисковать ради чужачки, горной нечисти, дочери ведьмы? Конечно, нет. Ким несколько раз глубоко и медленно вдохнул, чтобы успокоиться. Сейчас не время беситься и не время горевать. Он должен отринуть все чувства, иначе он пропал. И пропала Мисук. Ярость и нетерпение привели его в ловушку. Холодно-трезвый разум его отсюда выведет. Ким выпрямил спину, насколько позволяли колодки, и поднял голову. Малый утренний канон, хрипло произнёс он неожиданно для себя, закрывая глаза. На изусть. Солнце встаёт из восточных змеиных тенет, словно восходит само в адна земного. Небо измерит и снова просит приюта у западных вод. Сложная ритмика, длинные фразы на выдохе. Канон требовал полной концентрации, не оставляя времени на переживания и посторонние мысли. Постепенно боль отступила. В голове прояснилось и из прошлого явился образ видения. Крошечная часовня на вершине утёса, со всех сторон грозящей смертью пропасти. Уходящие за облака кручи и на неогражденной площадке, где едва по месяца двое, неподвижная фигура Чумона. От порывов горного ветра, что рождается на ледниках Иголки, содрогается крыша часовни, стонут и поскрипывают опорные столбы. Но Чумон неподвижен. Его лицо безмятежно. Кем был уверен, таким же умиротворённым его учитель оставался бы и в центре бури. Ветру весны за рост неблагодарна трава. За листопад на небеса не станут роптать дерева. Кто подстегнет четыре времени года бичом? Для тысяч вещей положен приход и уход. Ким замолчал и открыл глаза. Его сердце билось размеренно и спокойно. Взгляд больше не туманило бешенство. Лицо покинуло гримаса гнева и отчаяния. кажется, даже прибавилось сил. Решив, что в достаточной степени управляет своим телом, Ким начал с самого неотложного, мысленно потянулся к выжженному на лбу клейму, чтобы стереть его. В лагере хваранов ему приходилось исцелять и более серьёзные ранения, не только на других, но, конечно, и на себе. Боль от ожога отвлекала его, мешая сосредоточению. От неё необходимо было избавиться. Но это оказалось далеко не так просто, как он ожидал. Лёгчайшее мысленное прикосновение закончилось вспышкой дурманящей боли, которую едва не свела на нет все усилия обрести самоконтроль. Ким понял, что так и задумано, и новые попытки убрать клеймо лишь обессилят его. Отогнав подступающий страх неудачи, Ким снова закрыл глаза, оставил печать в покое и на этот раз обратил сознание вовн. Пусть он так и не научился призывать духов, зато он умеет многое другое. Например, обращаться к братьям мысленно, если они не слишком далеко. Хвораны, конечно, не смогли бы найти и позвать нужного человека за тысячи ри, как это делали настоящие колдуны. Их навыка хватало ровно настолько, чтобы не потерять друг друга в ночном лесу. Но это было гораздо лучше, чем ничего. Проклятое клеймо и тут едва не погубило замысел Кима. Место для клейма в центре лба над бровями было выбрано так же не случайно, как и сам знак. Императорская печать ослепила его, лишив внутреннего зрения. В какую бы сторону ни обращался Ким, он видел только темноту, которой рассекали багровые сполохи боли. Но вот среди этих сполохов замерцали иные огни, Вереницы молний, поряхи огненной точки, что с такой лёгкостью превращаются в смертоносные стрелы. "Лиу", с надеждой окликнул Ким. Плавный полёт горящих точек замедлился. "Да, это может быть Лиу. Он где-то здесь, в небесном городе, может быть, в том же дворце. У него хватит власти вытащить отсюда Кима, если, конечно, сын неименуемого захочет помочь Ингону. Ким внезапно вспомнил всё то, что наговорил ему Рэй, и его охватили сомнения. Словно почувствовав его неуверенность, знакомые огни отдалились, потускнели и исчезли в темноте. Ким бессильно постель голову. По его лбу стекал пот, а ожог болел вдвое сильнее, чем раньше. Хорошо, прошептал он и стиснул зубы. Проклятый Рэй постарался на славу. Но он еще не знает, что значит связаться с хвораном. Печать связала его дух и лишила его возможности использовать магию. Но уж власти над собственным телом у него ничто не отнимет. Ким снова закрыл глаза и сосредоточил все внимание на кистях рук. Как это делал Ван Хва? — Вот донцы, а вот стенки, — прошептал юноша, вспоминая слова древнего канона пустоты. Между ними пустое место, не устранишь. Какие руки? У него их больше нет. Нет ни кожи, ни мяса, нет ни сустава в ни костей, только глина, жидкая глина. Исцелить тебя, мне печать не позволяет. А как же насчёт искалечить? Глина становилась всё мягче, густыми серыми каплями стекала на пол. Вдруг колодки стали свободными, как рукава кафтана. Ким, как в трансе, вынул из них руки и обмяк, прислонившись к стене. Кисти выглядели страшно и уродливо, так, словно в них не осталось ни единой целой кости. Боль Ким загнал глубоко внутрь и не позволял ей вырваться. — Сейчас бы лечь и уснуть, — подумал он в полузабытие, — и не просыпаться. Но спать было нельзя. Ещё предстояло как-то открыть дверь. Кем не знал сколько времени пробыл в беспамятстве, в глаза ему ударил свет. Фурись он присмотрелся и увидел Сахимоти. Бог-хранитель в бледном сиянии стоял перед ним с любопытством оглядываясь по сторонам. Эки отвратительный застенок. Во что превращается небесный город? Нет, будет великим благом смести его с лица земли. Ким, как ты умудрился освободиться из колодок? Ты же искалечил себе руки. А, это ты, Сахимоти. Открой мне дверь камеры, медленно проговорил Ким. Он не был уверен, что не бредит. Сделай так, чтобы я оказался с той стороны. Дальше я сам справлюсь. Куда тебе? — Да ты и шага сам сделать не сможешь. К счастью, у тебя есть я. Конечно, я не всемогущ, особенно здесь, в сердце небесного города, но вытащить тебя отсюда сумею. — А не сук? — Сахимоти развел руками. — У нас с тобой совсем нет времени. Если бы не идущий в рай со своей бестолковой охотой на демонов, я бы вообще не смог сюда пробраться. — Да. В любой миг меня могут заметить, и ты останешься без бога-хранителя. Ты можешь исцелить не сук, приподнимаясь, повторил Ким. Да не думай ты о ней. Фею так просто не убьёшь. Она просто утратит человеческий облик и навсегда уйдёт в верхний мир. Всегота Ким опустился на пол и снова закрыл глаза. Тогда убирайся отсюда. Нет, так дело не пойдёт. Дай-ка руку. Сколько тебе повторять, я остаюсь здесь. Всё, надоел. В темнице вспыхнуло радужное сияние. Сахимудди подошёл к Кимму, поднял его и бесс церемонно перебросил через плечо. Ким не смог сопротивляться. Тело ему больше не подчинялось, голова шла кругом. Радужное сияние превратилось в многоцветный водоворот. Сахимотив шагнул прямо в него, и мир растворился в пляске света. В тишине подземной тюрьмы лёгкие, по звериному бесшумные шаги. Воздух густеет, на стенах выступает капли воды. По коридору расползается серый туман. Фонари мигают и тускнеют. Тени приходят в движение. Стражники зевают, труд глаза, пытаясь стряхнуть тяжёлый сон, но ничего не получается. Перед глазами, как в угаре, только ужасные видения. Из паучьих углов и с трещин выползают демоны. Стремительное движение, холодная вспышка стали. Треск кости, хрип, и стражник молча падает на пол. Обратный хват рукояти — удобная штука в тесных дворцовых коридорах. Второго стражника обступают страшные раскрашенные рожи. «Где Ким?» Шепчет мелкий демон едва достигающий макушкой стража до подбородка. Отвечай, черепашья трибуха. Не то сейчас вырву тебе печонку и съем у тебя на глазах. Стражник, превозмогая ужас, пытается сопротивляться, теребит амулеты. Изыди, те бесы, заклинаю. Другой демон, что повыше, поднимает левую руку, и на ней вырастают загнутые огненные когти. Говори, падаль. Его шёпот пугает сильнее, чем обещание мелкого демона съесть печень. Блающие когти приближаются к глазам. Стражник не выдерживает. Вам туда, направо и вниз. Пошёл вперёд, покажешь дорогу. Взволнованный шёпот в темноте. Брат, надо спросить его, где тут заклинатели идущих в рай. Надо спасти Мисук. Ничего с ней не сделается, болда. Она же фея. Надо скорее вызвать Кима, пока не поздно. Когда я понял, откуда он меня позвал, вот и дверь темницы. А этого куда девать? Бесчувственный голос, полудетский, а потому особенно жуткий. Никаких свидетелей. Посхидите. Никто не должен узнать, что мы здесь были. Пусть считают, что Ким освободили демоны. Дружное, сдавленное хихиканье. Ха-ха. И будут недалеко от истины. И снова вспышка металла и хруст костей. Хвораны ворвались в темницу. Светом был не нужен, все они прекрасно видели в темноте. Тфу, дрянь, здесь всё в какой-то отраве. Это заговорённая вода. Отпусти своих боевых духов миг, они нам больше не понадобятся. Кима здесь нет. Хвораны с недоумением переглядываются. Камера заперта с наружей. Вот колодки тоже замкнуты. В камере стоит удивительный неуместный запах нагретой земли и скошенного сена. Глубокой ночью во дворце Вольсун никто не спал. Шум, суета, беготня, огни факелов и лязг оружия. Только на женской половине было тихо. Потрескивая, гаял светильник. В полутьме на кровати лежала месук. Рядом с ней сидела Солле. с тревогой вглядываясь в лицо феи. Лицо было спокойным и даже очень бледным, но с каждым мгновением из него что-то уходило. Нечто неопределимое, сияющее, юное и вечно живое, то, что делало месум бессмертный. Не приведи боги совершить ошибку. Да, она не человек, но кто сказал, что всё нечеловеческое это зло? Разве так учили меня сёстры в общине? Нет, Проводник приведёт в землю радости всех, кто за ним пойдёт. Вот что они говорили. А здесь в Санаки только и твердят, что мир будет освобождён от нечисти и наступит эра чистоты. Но если все будут очищены здесь, кого проводник поведёт за собой по небесной лестнице? Язычок пламени затрепетал на фитиле. Соля оглянулась, думая, что кто-то вошёл. Однако позади неё никого не было. Со вздохом она повернулась обратно и замерла. Перед ней по другую сторону кровати стояли два человека. Или не человека, духи, небожители. Силуэты казались нечеткими в полутьме и расплывались при попытке их рассмотреть. — Монахиня нас видит, — сказал худощавый мужчина в одежде бродячего знахаря. — Ну и что? — Я не знаю. проворчала косматая старуха, в которой кто угодно опознал бы горную отшельницу. — Что она видит такого особенного, скажи на милость? Духи забирают фею в мир иной только и всего. — Эх, дочка, говорила я ей, забудь ты этого мальчишку, ничего кроме бед он тебе не принесет. И как в воду глядела! — Пожалуйста, духи, ради Кима не забирайте ее, Хотела произнести с Соли, но язык у нее словно примерз к небу. Мужчина в одежде бродячего знахаря наклонился к постели и взял месу к наруке. — Я обещала тебе ее отдать. — Вот и отдаю, — сказала старуха. — Но только ради ее же блага. Если ты меня снова обманываешь и не сумеешь исцелить ее, ты знаешь, на что я способна. — Никто, кроме меня, ее не спасет. Самоуверенно сказал знахарь. Теперь гости из мира иного удалялись. Они уходили в глубину комнаты и таяли в ночной темноте. Солеи изумлённо смотрела на пустую кровать. Разве эти двое пришли не за душой умирающей феи? Зачем они унесли её во плоти? Да они же просто украли её. Не какие-то недухи, поняла вдруг Солея. Она хотела вскочить, поднять тревогу, но не смогла шевельнуть и пальцем. Силуэты странных гостей уже исчезли. Из пустоты доносились удаляющиеся голоса. "Уж больно много на себя берёшь. Убивать и исцелять не одно и то же. Ты собираешься учить меня колдовству, Ямен? Сила, которой сейчас в моём распоряжении, способна и убивать, и исцелять. Посмотри на меня. Она вернула мне 15 лет жизни." Правда, передать им чуть не прикончила. Как-нибудь при случае я расскажу тебе, как это произошло.